Война велась совместно с Австрией и ознаменовалась рядом блестящих успехов. Русские войска проникли вглубь Крыма, сожгли Бахчисара и столицу Хана, взяли крепости Кенбурн, Азов, Очаков. Победа при Ставучанах открыла ворота крепости хотин и дорогу в Яссы. Но насколько доблестно действовали войска, Или командовали Лоси и Миних, два генерала, прошедшие школу Петра Великого. Они отличились перед этим еще в польскую войну. Настолько дипломатия, шедшая в хвосте австрийской политики, не сумела использовать наши победы. Белградский мир дал России выгоды ничтожные, нисколько не окупившие понесенных ею жертв. В этой войне погибло сто тысяч человек, и стоила она много денег. «Нам достался один Азов, да и то со снесенными стенами при обязательстве не возобновлять их, а от Черного моря мы по-прежнему оставались отрезанными и не обеспечены от татарских вторжений со стороны Крыма». Повторилась та же история, что в 1698 году Австрия, наша союзница, заключила с турками сепаратный мир и, противно договору, оставила Россию одну доканчивать борьбу. И как тогда Петр Великой вынужден был удовольствоваться одним Азовом, отказаться от Керчи, так и на этот раз Черное море оставалось закрытым для русских торговых судов, а опорные пункты... Кинбурн и Очаков по-прежнему оставались в турецких руках. Россия и теперь еще была далека от решения черноморского вопроса. Южные степи с тучным черноземом по-прежнему служили раздольем всякого рода птиц и зверю, лихим наездникам, казакам и татарам, растили один ковыль и тщетно ждали к себе пахаря с мирной сахой. Шведская война 1741-1743 годов. В Швеции задумали воспользоваться смертью императрицы Анны и дворцовыми переворотами, чтобы вернуть потерянное при Карле XII. Но в начатой войне шведы показали только свою слабость. Были вынуждены по миру в Або уступить России еще некоторую часть юго-восточной Финляндии до реки Кюмени. Роль России в войне за австрийское наследство 1740-1848 годы. Воцарение императрицы Елизаветы совпало с воцарением в Германии императрицы Марии Терезии и началом агрессивной политики Фридриха II, действовавшего при поддержке Франции. Прусский король захватил у Австрии Силезию и по миру в Бреславле 1742 год удержал ее за собой. России предстояло решить, чьей стороны держаться ей. При дворе были сторонники одинаково влиятельные и той, и другой партии. Перевесило мнение не Лестока, домашнего врача императрицы Елизаветы, а канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, который, подобно своему предшественнику Остерману, заведовавшему иностранными делами при Анне, стоял за союз с Австрией. Бестужев видел в этом продолжение системы Петра Великого. Усиление Пруссии, державы соседней, опасно для России. Неожиданное вторжение Фридриха в Богемию в 1744 году и особенно нападение его на Саксонию в 45-м положили конец колебаниям. Россия придвинула свои войска к прусской границе, в Курляндию, и тем понудила Фридриха поспешить с заключением в Дрездене мира с Австрией и Саксонии, 1745 год, удовольствовавшись подтверждением условий Бреславльского договора. Семилетняя война, 1756-1863 годы. Дрезденский мир, закончивший войну за австрийское наследство, если не дал Фридриху всего, чего он домогался, все же явился несомненной победой Пруссии над Австрией. Франция, поддерживавшая прусского короля в расчете ослабить и расчленить Германию, увидела свою ошибку. Как после Великой Северной войны европейские государства с удивлением увидали среди себя нового могущественного сочлена, внезапно выросшего Россию, так после войны за австрийское наследство они увидали среди себя другое новое могущество – Пруссию, перед которой должны были посторониться. Франция жестоко обманулась в своих надеждах. Вместо окончательного размельчения и ослабления Германии здесь явилось государство, которое оказалось гораздо могущественнее Австрии, которое одно вышло с выгодой из войны и употребило Францию орудием для своих целей, для своего усиления. Соловьев. При таких условиях Австрия переставала быть опасной для Франции, и вековой вражде естественно было смениться сближением в виду общей опасности, которая могла грозить им. Австрии тяжело было примириться с потерей Силезии, и она ухватилась за возможность в союзе с прежней соперницей вернуть утраченное. Так определилась группировка Трех держав к половине XVIII века, Австрия и Франция, считали необходимым задержать развитие прусских сил и ослабить их. Это привело к семилетней войне, которая втянула в себя и другие державы. Пруссию поддерживала Англия, соперница Франции на морях. Естественной союзницей Австрии была Саксония. У России не было никаких оснований отказываться от прежней политики. Наоборот, грозная сила, выраставшая у ее западных границ, побуждала Россию не только держать себя на стороне Австрии, но и принять самое деятельное участие в войне.